Глава п я т н а д ц а т а Империя Оствер. Замок Тинхор. 18 июля 1409 года. Ван-Диль! Ван-Диль! Голос мастера проклятий, который стоял на высокой замковой башне и, раскинув руки, словно сумасшедший, кричал непонятное слово в сторону чистых без единого облачка синих небес, разносился по окрестностям. А я смотрел на него снизу вверх, держал под уссы породистого и санийского жеребца, на котором приехал в гости к чародею, и думал о том, что он, скорее всего, сбрендил. Так бывает, когда живешь слишком долго. Крышка даже у богов, бывает, отъезжает, а тут вообще непонятно кто. То ли демон, то ли полубог, то ли великий маг, разум и бессмертную душу, которого... Финн г а л е р и хитрым способом заточил в тело эльфийской королевской династии. Отсюда вопрос, может, я зря сюда приехал, и пока не поздно следует убраться туда, откуда меня принес конь? Да уж, вопрос непростой, и надо его обдумать. Впрочем, мое появление в этом месте имеет предысторию. Мастер проклятий, Не хотел жить среди эльфов, впрочем, как и среди людей. Прав г а н и Корваль, он одиночка. Ему хватало нескольких слуг, которых он знал на протяжении десятилетий, и для комфортного житья-бытия чародею этого вполне достаточно. Поэтому, когда он посетил имперскую столицу, мастер проклятия обратился к Элируанха с маленькой просьбой выделить ему на имперских землях замок, и не просто замок, а в таком месте, где его никто не станет донимать и тревожить по пустякам. Как я уже отмечал, существо в теле принца Нергея Орин Каская и мой учитель быстро нашли общий язык. Так что просьба чародея была удовлетворена, и он получил то, чего желал. После войны многие имперские провинции о п у с т е л и и Марк Анха отдал мастеру проклятий владение Тинхор, в предгорьях Маирских гор вместе с замком, рекой, лесом и озером. Претендовать на эти территории некому. Все представители славной семьи баронов Тинхор погибли на войне или умерли от старости. А людей там и раньше проживало всего несколько сотен. Сейчас так вообще никого. И что немаловажно, относительно недалеко имперский город Шихард, а в нем телепорт. Следовательно, если Нергей понадобится эльфам или нам, он сможет быстро добраться туда, где он нужен. Конечно, если захочет. Новость, что Нергей покидает а р о л е ш и по милости императора Хуманов у него теперь собственный замок, настолько взволновала эльфов, что они сразу заявили нашему государю решительный протест и даже попытались задержать мастера проклятий. Вот только кто же его удержит? Приказ отдать не проблема. Главное, чтобы его выполнили. И тогда Тейха м а й г е которого, кстати, все-таки короновали, отдал такой приказ, все закончилось пшиком. Ни один воин не посмел преградить Нергею дорогу, и ни один чародей даже не попробовал поставить на его пути преграду. Вот что значит репутация и легендарная слава. Чародей переселился в замок Тинхор за один день, и, как докладывали шпионы имперской тайной стражи, был доволен, гулял по лесу, купался в озере и частенько загорал на берегу реки. Эти доклады навели меня на мысль, что он бездельничает, и, наверное, сейчас самый удачный момент, чтобы по совету и л и р а н х а получить от него немного новых знаний. Период пока относительно спокойный, и, оторвавшись от Люции, которая стала моей любовницей и проживала невдалеке от императорского дворца, я оставил вместо себя Дина а с к о л ь е и отправился в гости к мастеру проклятий. Добрался без проблем, ы тут такое зрелище. «Ван Диль! Ван Диль!» Снова голос чародея разнесся по окрестностям, и, подумав, что отступать поздно, да и вообще интересно, что происходит с мастером проклятий, я решил остаться и привлек его внимание окриком. «Эй!» Чародей обратил на меня внимание и отметил, что на его лице счастливая улыбка, а еще обратил внимание на свой подарок — р а п и р у из метеоритного металла, которая висела у него на боку. «Привет, Урквард!» Он взмахнул рукой. «Здравствуй, Нергей!» «Ты чего орешь? Всех птиц на 10 миль вокруг распугал!» «Не зови меня эльфийским именем! Вандиль! Вот мое имя!» Наконец-то я его вспомнил. «Я счастлив!» и хочу, чтобы весь этот мир и другие миры узнали, как меня на самом деле зовут. К сожалению, больше ничего пока вспомнить не удалось, но я уверен, что, отталкиваясь от имени, дальше дела пойдут быстрее. Будем надеяться, что это так. Не стоит надеяться. Надо ставить ц е л и двигаться к ней. Каждый сам творец своей судьбы. Вандиль, именно так мне теперь придется называть мастера проклятий, замолчал, а потом указал рукой на ворота замка. «Ты в гости приехал? Проходи, там тебя встретят, я скоро спущусь». Меня уговаривать не надо. Все так же, ведя жеребца за повод, я прошел через распахнутые ворота и оказался в просторном замковом дворе, где меня ожидал а г и л е с т старый эльфийский вояка, который, насколько мне известно, относился к своему хозяину со смешанными чувствами. С одной стороны, он его уважал и побаивался, а с другой относился к нему, словно добрый дядька, к непутевому воспитаннику, чудаковатому, простому и нелогичному. Эльф принял лошадь и, к и в н у в в сторону башни, спросил его, «Давно это с ним?» «С утра!» — осуждающий покачал головой гелест и добавил, «Чудит, господин!» Полночи смотрел на небо, а на рассвете как з а о р ё т «Вандиль!» и с тех пор не останавливается. Плохо это. Когда на родине были, у него таких приступов не случалось. Старик хотел выговориться, но сообразил, что я хуман, и не стоит со мной откровенничать. Поэтому свободной ладонью шлепнул себя по губам, пробурчал что-то под нос и повел жеребца в конюшню. Зато появился другой слуга, который... Проводил меня в одну из гостевых комнат, где я скинул пропыленную одежду и ковровую сумку с пожитками, помылся и переоделся, после чего спустился в обеденный зал. Вандиль уже находился здесь. Не дожидаясь гостя, он рвал на куски молодого запеченного кабанчика и с аппетитом отправлял ароматное мясо в рот. В мою сторону только приветственный кивок. Значит, могу чувствовать себя как дома. И я не стеснялся. Расположился рядом с хозяином и приступил к разделке поросенка. Все это под хорошее вино, острые соусы и зелень. Отличный обед. После дороги именно то, что необходимо. Подкрепившись, спустя полчаса мы оказались в небольшом ухоженном саду, который находился в пределах замковых стен. Слуги принесли еще вина и легкие закуски. Мы расположились за столом под кроной массивного ореха, И я спросил чародея, «Как ты вспомнил имя?» Он посмотрел на меня, усмехнулся и ответил, «Небеса подсказали». «Кто-то из богов, что ли?» «Нет. Ты про информационное поле планеты слышал?» В голове в о р о х н у л о с ь смутное воспоминание. Причем не из этого мира, а из Земли. Однако никакой конкретики не было, и я покачал головой. Мне неизвестно, что это. вот Наставительно, приподняв вверх указательный палец, протянул чародей. В этом-то огромная проблема смертных. Они могут получить доступ к огромной силе и великим знаниям, однако надеются на богов, машины и тянут энергопотоки дольнего мира. Так знай е же, Уркварт, что этот мир, как и любой другой, имеет информационное поле. По сути, глобальный банк сохранения данных от момента сотворения планеты до самого ее конца. И даже потом эта информация не исчезает, так как является частью другого, вселенского информполя, которое не имеет границ, постоянно пополняется данными и расширяется. Просто представь себе объем этих знаний и подумай, каким образом сверхсущества, известные смертным как боги, получают необходимую, им информацию, когда угодно и практически в любом объеме. Ты хочешь сказать, боги могут подключаться к информационному полю планеты или даже Вселенной? Разумеется. Хотя и не в полном объеме, с массой ограничений. Но тебе об этом никто не расскажет. Не потому, что это тайна. При желании узнать, что такое информационное поле несложно и даже можно потратить время на попытку подключиться к нему. Вот только результат будет плачевным, в лучшем случае разочарование, в худшем – сумасшествие. Не имея методики работы с информполем, не понимая его структуру, не обладая силой для контроля поступающих голову знаний, любой разумный и смертный сойдет с ума. А боги обладают лишь частью знаний и не желают плодить возможных конкурентов. Поэтому тех, кто ищет знаний об информационном поле, Формально никто не останавливает. Гораздо проще отвлекать их и уводить в сторону. Допустим. Ну а ты тут при чем? Я не помню, кем был раньше, но чувствую, что работал с информполем. В голове иногда всплывают неясные обрывки из прошлого, формулы, образы и какие-то схемы. А сегодня я на интуитивном уровне... Попробовал получить ответ на свой вопрос и даже смог подключиться к информполю. Вот только ничего не вышло. Зато в голове всплыло еще одно видение. Кто-то сказал «Не торопись, Вандиль, всему свое время». И я понял, что обращались именно ко мне, что меня зовут Вандиль. То есть информполя не дало прямой ответ на вопрос, но воспоминания о нем пробудили знания из прошлого. То есть ты... С информполем напрямую работать не можешь. Могу, однако не хватает сил и полноты знаний. Лишь обрывки информации улавливаю, и никогда не получается угадать, что это. Прогноз погоды или количество солдат в армии Огры Широха. А вот когда восстановлюсь и окончательно скину оковы ф и н г а л и э р и тогда я все вспомню и покажу, на что способен и каковы мои настоящие умения. «А как вообще?» Разумные существа могут напрямую получать информацию из Вселенского банка данных, точно так же, как ты пропускаешь через себя энергопотоки дольнего мира или получаешь доступ к родовой памяти. Ведь что есть человек, эльф или даже бог? Это биоэнергетические существа. Мы состоим не только из органики, но и из различных энергий, которые взаимодействуют с энергиями внешней среды. Однако одни существа понимают суть этих процессов и даже могут их контролировать, зачастую даже неосознанно, а другие нет. Получается, что чародей потому и чародей, что способен контролировать взаимодействие энергии своего организма с внешними энергетиками. Так и есть, Урквард. По сути, это так. а все остальное – уже иные толкования одних и тех же процессов. Пойми это и осознай. Словами про божественное благословение, особую кровь, предрасположенность к магии и прочим пустословиям разумных существ уводят в сторону. Каждый может стать магом и оперировать силой энергопотоков. Каждый способен творить чудеса. Каждый в состоянии научиться получать сведения из информационного поля. Каждый способен стать богом, но для этого необходимо знание об истинных з а к о н о в вселенной. Разумные должны знать правду и постоянно самосовершенствоваться, а иначе ничего не получится. Только подкрепленный точными знаниями труд способен сравнять смертного с богами. — Твои слова звучат как ересь, Вандиль. — Да, настоящая ересь, — согласился он. предполагая, что за такие речи меня Фингелиэрии наказал, забросил в этот мир и заблокировал мне доступ к информационному полю. Кстати, как тебе мое видение пути развития смертных разумных? Звучит интересно и познавательно. На многое м теперь придется смотреть иначе. Однако мир, в котором все разумные существа являются чародеями и получают неограниченный доступ к силе, знаниям и божественным возможностям невозможен. Почему?» – удивился он. «Можно долго рассказывать про зависть и жадность, про желание одних индивидов возвыситься над другими и быть выше своих сородичей, про маньяков и убийц, преступников и патологических воров, лжецов и просто лентяев. Но, на мой взгляд, все проще. В идеальном обществе...» где все стали бессмертными и уподобились богам, навскидку сразу же возникнут три основных проблемы. Первая — ксенофобия, которая приведет к войне с другими расами, с теми, кто отличается от тебя и подобных тебе. Вторая — перенаселенность, которая, в свою очередь, наверняка снова приведет разумных существ к войне ради расширения ареала обитания. Третья — банальная нехватка ресурсов, а более всего — энергии для магических действий. Я не один раз наблюдал, как на поле боя сталкивались десятки чародеев, и они буквально высасывали все энергопотоки дольнего мира, до каких могли дотянуться. А если чародеев сотни, тысячи, сотни тысяч или даже миллионы, энергия быстро иссякнет и возникнет конфликт уже внутри общества бессмертных и всезнающих существ. Значит, опять война. если не внутри общества, то в дольнем мире, с теми, кто контролирует источники энергии. Так что сказки про счастливое общество равноправных индивидов остаются сказками. На богов посмотри, даже им постоянно не хватает энергии, и они сражаются за территории, за храмы, за последователей, которые в сущности являются их донорами. Нет верующих, нет энергии, а значит нет сил, чтобы противостоять другим богам. Об этом я как-то не подумал, хотя уверен, что решение проблемы, которых ты упомянул, в принципе возможно. Надо над этим поразмышлять. Я заметил, что он, получив новую пищу для мозга, стремительно уходит в себя и снова заговорил. «Вандиль, погоди с теориями». «Что?» Он встряхнул головой и вернулся в реальность. «Давай уточним». ты можешь подключаться к информационному полю планеты, верно? — Да. — Но есть персональная или личностная блокировка, которая тебе мешает. — Так? — Ага. — Однако у меня подобной блокировки нет. Значит, я могу работать с информационным полем? — Можешь, — подтвердил чародей. — Если получишь необходимые знания, будешь тренироваться и самосовершенствоваться. — Я готов. — Научи меня. Базовые знания дать могу, а дальше сам. И учти, это займет много времени. Кое-какие задатки у тебя уже есть, и Лир Анха над тобой хорошо поработал, много знаний и сил вложил. Да и предки у тебя не крестьяне, есть поддержка духов семьи, ты чародей и получил доступ к родовой памяти. Только этого все еще мало. Надо научиться контролировать свое тело и разум на сто процентов. Если получится, остальное приложится само по себе, как приятный довесок. — Понимаю. Не стал я с ним спорить. — В таком случае начнем. Одним решительным взмахом руки он смахнул со стола вино, фужеры и закуску. Все это улетело в сторону, и вандиль начал урок. Чародей говорил долго. В основном... Из-за того, что часто уходил в сторону от темы и снова начинал р а з в е р т ы в а т ь какие-то теории, поэтому как только я это понимал, сразу же о д е р г и в а л его и возвращал к главному. Он снова дал конкретную информацию, и я внимательно слушал, в с е запоминал и упрощал. Так что, если по-простому, на первый взгляд нет ничего сложного. Есть я, биоэнергетическое разумное существо, и есть Информационное поле планеты, которое прикрыто природным защитным барьером или коконом, или завесой, не в названии суть. Информационное поле способно дать ответ на любой четко сформулированный вопрос, который необходимо правильно задать. Как это делается? Я должен войти в осознанный транс, и я это умею. Далее необходимо разделить свое сознание на два сегмента. Одна часть контролирует процесс, вторая работает. Здесь придется тренироваться. Хотя о п ы т с тенью значительно облегчат дело. На следующем этапе сканируется собственный организм. В основном проверяются энергоканалы, частота постоянного потока ионов и электрических импульсов. Затем очередь нейронов, электрически возбудимых клеток, которые с помощью электрохимических сигналов принимают, передают, обрабатывают и хранят информацию. Когда организм готов, не рассеивает попусту т собственную энергию, может принимать информационный сигнал, выбирается точка приема. н о в конце самая малость. Сканирование пространства вокруг тела, обнаружение энергопотока информационного поля, которое отличается от всех других частотой и плотностью сигнала. Формулировка вопроса, запрос и получение ответа. Причем наиболее продвинутые биоэнергетические существа, например, такие как боги или архидемоны, могут не задавать вопрос, ы а работать с информационным полем напрямую, погружая в него часть сознания и получать трансляцию происходящих событий в реальном времени. Но при этом они делят свой разум уже на три сегмента или больше, а чтобы не раствориться в информационном поле, тратят на защиту сознания накопленные запасы энергии. Такой расклад дал мне Вандиль, и не верить ему у меня оснований не было. Хотя все так или иначе, придется проверять опытным путем, на себе любимом. И раньше, чем через несколько лет напряженных тренировок, результата ждать не надо. Но ведь оно того стоит или нет? Время покажет.